Глава 32. Экзорцист. Моя лошадка преодолела последний поворот, оставалась финишная прямая. Здесь уже было возможно снять маску. Я подъезжал к бурлящей котловине, огромному деревянному поселению, стоящему на холме. Здесь было оживленно. При дороге стоял отряд с поклажей. Купец вел счет желающих посетить город из своего каравана и что-то рассказывал бойцам. Рядом с ним стоял стражник и проверял документы. Два наемника в масках Милхимика шли в ногу навстречу мне по дороге и приветливо помахали встречному убийце остылых руками. Они вышли из деревянного укрепления, вкопанного в землю, и, думаю, отправились в одну из ближайших деревень. Я тоже поднял руку в приветствии. У наемников это считается хорошей приметой, если черный охотник обратил на них внимание». Мои стекла блеснули в лучах йодкейма, когда я проезжал мимо малого пропускного пункта. Стражники укрепления не имели вопросов и только посмотрели мне вслед. Охотник на остылах Все ясно и понятно. Зачем его допрашивать? Здесь, заставляя дорогу уходить то вправо, то влево, вокруг просирались возделанные небольшие поля с защитными валами, чтобы осирение не залетело и не портило посевы. А дальше за полями вокруг поселения раскинулись сады. Запах смолы и леса незаметно проник через маску, сменив воздух окиси пустых земель. Вспомнив о ней, я отстегнул замки и снял ее с лица, ощутив свежий воздух. Я давно уже не видел деревьев в пути, потому был несказанно рад сменившемуся окружению. У яркого, насыщенного зеленого пня, заросшего мхом, укромно расположилась группа самых обычных охотников в изумрудных одеждах. Я застал их за свежеванием туши оленя. Редко, но часть из этих благородных животных все еще мигрирует в это место из озерных фьордов северян. Идут через сады, бурлящие котловины, а затем в темнолесье. Сезон охоты, думаю, стартовал вот уже как три руки дней назад. Один из охотников встал и посмотрел мне вслед. Все-таки не так уж часто доводится увидеть черную птицу. Я проехал через центральные ворота, здесь было многолюдно. Кто-то рассыпал помидоры при въезде в крепости даже не потрудился их собрать. Оранжевая мякоть разлетелась во все стороны под копытами. За мной сразу через ворота вошло еще несколько деревенских жителей. Их манил в бурлящую котловину обильный рынок продовольствия, и потому они пришли сюда купить нужное. Во времени урожая селяне часто пополняют вот так запасы пассивных культур. Миновав еще одну в ватагу наемников и стражников, столь увлеченно игравших в какую-то карточную игру, что меня проигнорировали, каждый из них предпочел моего прибытия не замечать. Лишь один, самый молодой из них, оторвался было, но увидев, что это убийца остылых въезжает в городище, в сердцах махнул мне рукой, пропуская без досмотра и поскорее вернулся к увлекательной игре. Поэтому я беспрепятственно доехал до интенданта и хотел было уже миновать и его — Но человек в полуочках и доспехах высунулся из окна и, продемонстрировав всем на улице свои шикарные витые усы, позвал меня. «Стой! Давай сюда! Кто таков будешь?» Поднялся он от своих бумаг и крикнул мне вслед, чуть не пропустив меня. Он снова сел в кресло, не дожидаясь, когда я развернусь, стал заполнять журнал. Я подъехал ближе и слез с лошади, заглянув в оконце. Как он только смог из него высунуться в доспехах! Дужки его очков блеснули в свете камина, пылавшего за спиной. Сам он сидел за приемным столиком в помещении с каменным полом. «Кто такой? С чем пожаловал?» На мгновение, подняв зрачки по веру дужек на прибывшего, спросил интендант. «Я охотник. Прибыл сюда для зачистки рубежного тракта от чудовищ по контракту от ордена с графом Фианота. Я развернул лист бумаги с гербовой печатью». Интендант, приняв бумагу, опустил очки и пробежал глазами по строкам. «Всё в порядке», — вписал моё имя в ведомость и развернул ко мне журнал. «Поставь здесь крестик, охотник, что ты ознакомился с правилами и готов к посещению нашего города». «Правилами?» — я поднял бровь, но всё же скрипнул пером по бумаге, подписывая документ. «Новенький здесь», — прищурился, испытывающий, глядя поверх очков, посмотрел на меня интендант. «Я уже был здесь когда-то давно». Тогда Йоткейм светил ярче, а всё вокруг ещё было зелёным. Посмотрел сквозь стёкла ему в глаза я. «Понимаю», — покрутил Ус-интендант и откинулся на своём кресле назад. «Да, когда-то здесь всё было намного интереснее. Теперь вот только в крепости в основном все и сидят. Всё, наружу нос высунуть — то ещё дело. Без маски не получится». «Я тогда выполнил десяток контрактов, помогал местному капитану выстраивать остатки периметра». «Как его звали?» — снова прищурил глаза интендант и даже привстал, видимо, все же пожелал проверить меня. «Айзац, по прозвищу Стальной Пес!» — услышав такой ответ, человек присел на стул. И словно бы услышанное имя имело большой вес, потому интендант на глазах сгорбился под его тяжестью или, скорее, «былой мощью». Да, славный был человек. Ни одно чудище сложил, никого не боялся. Всякая зверюга полога обходила его стороной. Да вот только в спину его пырнули какие-то упыри из своих. С тех пор у капитана два стражника всегда в сопровождении ошиваются. Закрутил другой ус и посмотрел на огонь. Эх, сколько же времени прошло с тех времен! Я сейчас бы не отказался от пары заказов. «Сейчас здесь мы справляемся своими силами», кивнул он в сторону стражников и наемников, играющих в карты. «Лишних заданий сейчас нет. Разве что старейшине нужна помощь». «Старейшина? Я даже завис. Никогда не думал, что здесь есть старейшина». Интендант, воспользовавшись заминкой, взял со стола окуляр и что-то изучил на листке бумаги. «Разве в бурлящей котловине есть старейшина?» Я даже удивился, сколько раз я здесь был и впервые такое услышал. «Есть!» — положил увеличительный окуляр на стол служивый, и, положив руку на руку, он посмотрел на меня. «Мы избираем его, отдавая дань традиции, но всеми основными делами в крепости заведует текущий капитан. Что прав, то правда!» О чем-то подумав, интендант расправил свои рыжие усы. «Езжайте вдоль чистокола справа, а потом поверните и до конца. Там у нас дом старейшины стоит. Не смею вас больше задерживать. Хорошего пути!» Ацалютовал служивый, вернул бумаги с печатями и подманил к себе следующего посетителя бурлящей котловины. Я проехал по указанному интендантам маршруту. Осматривался по сторонам в поисках нужного человека и вздрогнул от неожиданности, когда старейшина сам дернул меня за рукав. «Да как он только умудрился подкрасться ко мне?» Об этом я незамедлительно спросил у него. «Так ведь это, господин охотник, я раньше разведчиком был в войске Фианота», объяснил старичок, опираясь на палочку. «Какие у вас есть проблемы?» Все еще не отойдя от шока, поинтересовался я. Разведчиком он был, понимаете ли. Так я вам и поверил. Человек явно прошел подготовку теней или наемных убийц. Так просто ко мне он не мог бы подкрасться». Мог ли он быть одним из них? Возможно. Хотя следует сделать скидку на то, что тогда их тренировали строже, поскольку осерение в те суровые дни его молодости подступило уже к самым стенам Фианота. Интересно, догадывается ли он сам о том, какими навыками он на самом деле обладает? Я смотрел Махрового старца и решил не поднимать эту тему. «Ну, это как бы и не проблема», — начал он, а я про себя подумал. «Вот что за мода?» Такие есть проблемы же требующие решения, а ты мнешься с ноги на ногу, заглядываешь в глаза и зачем-то мне говоришь, что это не проблема. Может быть, так ты хочешь сказать мне, что это теперь не твоя проблема, а только моя, раз уж я появился здесь. У нас из старых здесь не так давно подвижник из крепости Рух представился. Да вот только вернулся он, значит, назад в наше городище. «И вот недавеча, чем вчера, на той руке дней помер». «Что же вас беспокоит?» «Понимаете, он не обрёл покой, а постоянно приходит в крепость своего дома возле и, называя обычных поселенцев нежитью, использует экзорцизм свой». Старик сказал мне об этом таким тоном, словно говорит что-то жуткое. Я стоял и не знал, что отвечать. Старейшина ждал моего ответа, поэтому мне пришлось задать ему вопрос. «Насколько мне известно, экзорцизм на живых людей не действует. Что в том плохого, что он применяет его на вас? Наоборот, ощущения даже приятные». Вспомнил я впечатление от заклинательных молитв жрецов Хота. «Так кто обычный подвижник? А этот... Говорю же!» Почти закричал от отчаяния старейшина, снова схватившись за мой рукав. «Он из крепости Рух. Человек праведный». «Как начнет применять свой экзорцизм, так хоть стой, хоть падай, хоть в кусты и сигай «И что же вы от меня хотите?» — недоуменно поинтересовался я. «Наше поселение станет намного лучше, если вы успокоите его. Он после обеда каждый вечер приходит в деревню и экзорцирует народ. Почем зря. Мы и сами пытались его угомонить. Да вот только изгоняет он всех своим этим экзорцизмом». — Ну и стражникам надоело это дело. Плюнули, и все, больше не хотят даже пробовать. Да и наемникам капитан говорит, не, не досуг этим заниматься. А вы человек опытный и все умеете делать правильно. И как ее правильно упокаивать, нежить эту, тоже знаете. Вот потому вас ко мне и прислали. Закончил трясти мой рукав старейшина, доверчиво заглядывая в глаза. — Если так, то оплата один золотой. Сложил я руки на груди. «Само собой», — развел руками старик. «И еще одно. Если его из дому изгонишь, лошадь свою и сам, в общем, можешь пожить в его доме. За постой денег брать здесь не будем, пока сам не уедешь». «Хорошо», — пожал плечами я. Оставив свою лошадь на постой в поселении старости, как оказалось, он еще и распоряжался местной конюшней, я вышел за чистокол и направился в указанном направлении. Здесь, справа и слева, вокруг основного деревянного замка, нашли себе место такие же деревянные землянки. Долго идти не пришлось, к тому же навстречу мне шел он сам. В закрытом черном орденском плаще и со светлым щитом. «Будет непросто победить такого противника». Недолго думая между арбалетом и мечом, я предпочел меч. Я особо не заботился о своей защите, потому что у жрецов хота не так уж и много боевых приемов. Также не все из них могут похвастаться боевой медитацией. Основной арсенал занимают защитные. Чаще всего жрецы используют заряженное оружие или заряженный кулак в бою. И этот рядовой член ордена, если судить по отсутствию отметок на его одежде, едва ли сможет меня чем-то удивить. «Бапон Хатхил, собешка направив на меня руку, сказал незнакомец, и яркая искра неизвестного мне заклинания пронеслась между нами, и я ощутил всем телом охотника на чудовищ волну настоящего экзорцизма. Она проходила через меня огнем, обжигая старые шрамы, оставленные чудищами за стеной, раскрывала старые раны превратив их буквально в отверстую книгу, по которой при должном желании можно было прочитать, где, кем и когда был ранен охотник. Пронзив меня таким образом, заклинание еще десять метров по инерции прошло вверх по дороге, заставляя кусты вокруг расцвести ярче, после чего начали рваться мои связки. Захрустели кости, ребра, стопы, подломились колени, а потом и руки, на которые я имел неосторожность опереться при падении. Я рухнул, как подкошенный навзничь. Разбереженные раны стенали. Плащ стража пред не понимал, как заблокировать повреждения изнутри, исходил с ума, кристаллы на нем затрещали. И только сердце, что я всегда прикрывал рукой по указанию моих наставников из Ордена, во всех опасных ситуациях в первую очередь, Только благодаря этой предосторожности все еще билось в моей груди. Один глаз потек, я лежал в пыли, напоминая что-то весьма неприглядное и массоподобное всего несколько мгновений, после чего старец применил волну исцеления. Что сказал он для того, чтобы восстановить меня, я услышать не мог. Чисто физически, поскольку барабанные перепонки восстановились только после этого. Я, удивленный и обновленный, встал. Неожиданная веселость накатила на меня. Как говорят деревенские, смешинку съел. Все тело дышало молодостью и было румяным, как после бани. И этого боялись деревенщины. Я даже хотел поблагодарить его сначала. Надо же, чувствую себя как после бани. Я походил с ноги на ногу, вслух озвучивая свои ощущения. Мне определенно лучше. Очень приятное чувство. «Даже и здесь, через нашу ментальную связь, я почувствовал это. Вокруг людей, которых я контролирую, даже чёрная земля стала серой», — раздался голос хранителя аванпоста. «Ну-ка, давай это ещё раз повторим, мне интересно». И много земли очистилось, — заинтересовался я таким положением дел. «Под стопами!» Я плюнул с досады. «Погоди, хранитель сказал «повторим», Запоздало сообразил я и поднял глаза на подвижника. В ответ экзорцист снова приветливо поднял руку и направил ее на меня. «Бапон-хат-хил! хил проревел он диким замогильным голосом. «Ах, вот почему он местным так не нравится!» «Теперь я понял. Мои кости снова лопнули, кожа разошлась, пальцы перемешались между собой, как у хранителя замка» не тебе еще далеко до меня. Плохо, значит, смотрел. Или твоя детская психика не дала все воспринять. Бывает!» Раздался в голове потусторонний голос. «Хранитель!» Договорить свою мысль я не успел, и вдруг опять навалилась волна исцеления. Я встал, и мое обновленное тело попыталось развернуться и побежать прочь, но у экзорциста были другие планы. Произнеся свою коронную «сабежга», он снова отправил меня в жидкое состояние. «Я думал, что кошки — это жидкость», — воскликнул хранитель. «Похоже, ему было весело». «Но ты смог удивить старика». Я был готов поклясться, что он сейчас своим сухим пальцем не показывает на очередного юного воспитанника ордена, а снимает скупую слезу. Мёртвый экзорцист после обновления частично стирал и память о былой боли, как и особо болезненные воспоминания. Первые разы я уже не помнил. Казалось, прошло уже два долгих дня, после чего появился кто-то ещё. «Не два дня, а максимум 20 минут», — возразил ходу моих мыслей хранитель замка. «Охотник, вы здесь?» К нам спускался с холма по дороге деревенщина. Я услышал его голос и замер. Заметив новую цель, экзорцист начал просматривать ее своим зрением. Я стоял, зная, что стоит мне пошевелиться, как он применит свое заклинание. «Меня прислал старейшина?» — подошел к нам мужик. «Зачем?» — медленно, почти не раскрывая рта, спросил его я. «Он просил предупредить вас, что он так может весь день?» — сообщил мне новость деревенщина. Экзорцист рассматривал вновь прибывшего с укором, даже голову набок наклонил. Наконец экзорцист что-то понял про нас, определившись с диагнозом, и выбрал более короткую версию заклинания для посланника старосты. «Сабейш-га!» «Тяжело же тебе приходится, охотник! Староста просил передать!» Договорить он не успел, получив мощный заряд экзорцизма, он стремглав побежал в кусты. «Стой! Не уходи!» Зря я пошевелился. Экзорцист проделал эту очистительную процедуру еще раз двести. На сотый раз кости перестали ломаться. Почти. А еще двадцать пять минут спустя кожа перестала лопаться. Волосы стали мягкими и шелковистыми. Наконец экзорцист выдохся. После чего, снова исцелив, оставил меня стоять, а сам развернулся и пошел назад к своему дому. Я же уподобился столбу и не знал, как описать эти ощущения. «Эх, мне бы его сюда, в крепость!» Посокрушался хранитель крепости. «Очень был бы хороший боец!» Я передумал использовать меч в схватке с ним и достал арбалет. Поджилки невольно затряслись, стоило мне еще раз подумать противостоять ему. Я надеялся, что он истощился и его щит спал, но мой арбалетный болт уперся в защитную сферу. «Неутомимый и неистащимый!» закончил свою мысль хранитель крепости. «Ундар! Бапон хатхил сабещга!» Как-то особо неистово провыл подвижник. Вот теперь меня припекло так, что я потерял сознание. «Я что-то расклеился», — подумал про себя я, и меня передернуло от этой мысли. «С возвращением!» — поприветствовал меня в ментале хранитель крепости, когда сознание снова вернулось ко мне. «Ты бы не мог еще пострелять в него!» Это последнее заклинание действует даже на меня. Радикулит прошел, беспокоил у меня вот уже две сотни лет, да и на подчиненных бойцов тоже влияет благотворно. Вся земля рядом с ним стала вместо черной серой, на этот раз на целый метр. Знал бы, забрал бы этого подвижника себе в крепость». А ты правда можешь его забрать в крепость? Вы вроде как похожи». «Не глупи. Он нежить, а я иссохший. Я живой», — сказал хранитель замка. Экзорцист снова развернулся и пошел в свою хижину. «И в чем разница? Он вроде как тоже шевелится», — посмотрел я ему вслед. «Его нельзя оставлять, поскольку он подвержен влиянию Серой Земли». Стоит небольшой части к нему прилипнуть, и что тут будет, не знаю даже я. Просто представь, — напомнил мне хранитель. Я и сам, как в тумане, вспомнил свой бой с древним защитником могил. Какое странное чувство. Я словно все забыл, — подумал про себя я. А если ты его заберешь к себе? По дороге много серой земли, она не увлажнена и будет налипать на тело. У живого человека есть пот, а здесь она прилипнет. А еще здесь в крепости мязмы тьмы, что иногда поднимаются от земли. Они его сделают не просто серым, а сразу высшим остылым». «И что получится?» «У меня нет ответа. Он как бы уникален». Огромный упырь, высасывающий жизни и перед этим очищающий будущих жертв, чтобы они хрустели. Жуткий склирт с света и паладина с тентаклями. Теневой мучитель, использующий экзорцизм вместо пыток. Ротенник, плетущий паутину из частиц света. Честно, я даже не знаю. Случай уникальный. Я выбросил арбалет в сторону. Экзорцист отвлёкся, и я не упустил свой шанс, достав из-под пола куртки неуловимым движением оружия метнул в него заговорённый фамильный кинжал дворянина. Не ощутив преграды, нож пролетел сквозь светлый щит, и в этот момент послушник повернулся ко мне. «Эх ты, растяпа, такого бойца попортил!» возмутился хранитель крепости. Но я понимал, что он шутит. Мой кинжал попал в лоб нежити. Защитный плащ не помог тоже, поскольку не закрывает лицо. Подвижник ордена постоял какое-то время, а затем рассыпался в прах. «Хорошо всё же, что ты здесь проходил, а?» — порадовался хранитель. «Дал ему возможность просто уйти, не став остылым». «Кстати, почему я тебя слышу? Ведь моё тело здорово, а задаченно поинтересовался я». «Слишком много вопросов, ты не замечаешь? У тебя сознание стало, как у ребёнка. Ещё бы немного, и кто знает, свихнулся бы ты с ума от боли или ещё чего». «А почему?» Я осёкся. «Иди поспи. Хотелось как лучше, а получилось отдохнуть. Я серьёзно, психически ты сейчас очень плохо «Отдохнешь и будешь в норме», — отозвался хранитель замка. «Думаю, ты прав, хранитель. Он меня раз в двести разобрал на кирпичике». «Больше. Я насчитал уже почти 1112, учитывая последний». Я не знал, что на это ответить, смеяться мне или плакать, и потому просто пошел ближе к дому подвижника, чтобы заночевать там.